Глава шестая Настал день Х, и я оказалась в учебном центре военной академии, находящемся в дебрях тектумских джунглей. Как я ни старалась взять себя в руки, не могла перестать волноваться. Братья были уверены, что я пришла сюда, чтобы повыпендриваться как выразился Тёма, не сомневающиеся, что сегодня же вечером или завтра утром я уже вернусь домой. Они даже не соизволились сказать напутственное слово. Хотя нет, слово было. К ужину будешь? И так меня отправили по длинному коридору. Пройдя его, я попала в небольшое помещение с многочисленными выемками на стенах и панелями. У стола стояла женщина в синем с выражением лица «Я тебя не знаю, но уже ненавижу». «Чуть подаль, андроид-мужчина». Отдав ненавидящей женщине документы, я показала свою карточку. Женщина глянула на меня внимательно, неначе как запоминает приметы. Взяла карточку, сунула ее в выемку на стене и вынула оттуда широкий плоский браслет и ТПТ-блок, надеваемый на ухо. Я надела ТПТ на ухо, браслет на руку, он сел плотно, но кожу не пережал. Моя фамилия загорелась белым на черном браслете. Андроид достал с выдвинувшейся панели коричневый костюм. Из другой панели выбрал нижнее белье, носки, с третьей взял ботинки. — Переодевайтесь! — строго велела женщина. — Полностью? Даже белье менять? — Полностью! Белье менять! Я взяла предложенные вещи и замялась. Как-то не приходилось мне раздеваться перед незнакомцами. — Быстро раздеться! — гаркнула военная. «Да что пос? Я торопливо разделась и взяла в руки предложенное. Спортивный топ, шортики, костюм из плотного материала, прилегающего к коже. Когда я застегнула молнию и выпрямилась, выяснилось, что костюм не обтягивает и сидит довольно свободно. Ботинки оказались в пору, жали, Это было просто замечательно. Андроид взял мои вещи, аккуратно сложил и опустил на полочку. Полочка поглотила мои вещи, умыкнув их куда-то за стену и появилась вновь пустая. Открылась дверь в длинный коридор, браслет мигнул новым знаком, ненавидящая женщина, ненавидящая на меня глянула, и я поспешила уйти. Еще один переход. Я свернула, куда было указано, и оказалась в огромном зале со стеклянным потолком и стенами. Зал был заполнен абитуриентами в коричневых костюмах. Мне на ум пришла аналогия абитуриентов с муравьями, маленькими, копошащимися коричневыми. Хмыкнув, я пошла через толпу и поняла, что попала не в муравейник, а в серпентарий. Как много центавриан! И все, как на подбор, высокие, мускулистые, красивые. Даже девушки выглядят сильно. Абитуриенты уже разбились по группкам, по расам и обменивались впечатлениями. Я не видела землян и растерялась, не зная, к кому примкнуть. Одна девушка ореонка показала на меня пальцем и громко рассмеялась. Парни рядом с ней тоже засмеялись. Я не обратила на это ребячество внимания. Один из опранцев шлепнул меня пониже спины и послал воздушный поцелуй. Я промолчала, как подобает воспитанной девушке. Впрочем, вряд ли меня сейчас можно принять за воспитанную девушку с таким-то синяком под глазом. Виноваты военные на входе в центр. Заметили, что у меня на лице много косметики, и потребовали ее смыть. Так мой синяк воссиял, аки-звезда. Да, я выгляжу точно так, как, по мнению местных, и должна выглядеть не особо развитая беженка. Сказать, что мне стало неудобно, это ничего не сказать. Но ну, не бегать же мне с платком, люди, я прожила здесь двадцать лет, я ваша, горунская. Когда в зале собралось человек сто пятьдесят, прозвучало приветственное сообщение. Я ожидала, что явятся военные и заверят нас в величественности момента, но вместо этого нас сухо поздравили через динамик и объяснили, что поступающих ждут две недели сдачи нормативов и экзаменов, что номера объектов и аудиторий, а также время экзаменов и тестов будет сообщаться посредством инфобраслетов. После этого мужчина коротко зачитал нам основные положения устава военной академии и пожелал нам удачи. На браслете высветилась белым цифра 3. Что тут началось? Абитуриенты сплошным потоком потекли к лифтам. Забившись кое-как внутрь, я начала разглядывать открывшийся вид на территорию. Увидела казармы, приземистые серые здания, спортивные площадки, еще несколько построек с крупными номерами на стенах. Территория огорожена высоким забором, в который встроены датчики движения, камеры, элементы генератор силового поля. Только самоубийца решится лезть через забор. Оказавшись на улице, я зажмурилась от яркого света и последовала за теми, у кого на браслетах сияла тройка. Мы прошли по пыльной дороге и начали смотреть по сторонам. Учебный центр казался обветшалым и неказистым. В пределах видимости не было ни роботов-уборщиков, ни автоматов с напитками, ни даже дорожек. Только утоптанная почва под ногами и никаких тебе технических наворотов. Мне это не понравилось. Раз нет уборщиков, значит, придется убираться самим. А вот и третий корпус, которому нам вели найти. У входа нас ожидал военный. По отрастающим вихрам и типичным круглым глазам я узнала в нем о пранце. Разделив, он отправил нас по пяти кабинетам на первом этаже здания. Войдя в кабинет, я увидела десять табуретов. Абитуриенты, вошедшие за мной, начали обсуждать, что это может значить. Через некоторое время опранец зашел к нам и приказал. «Сесть, товарищи абитуриенты, не двигаться, дышать скованно. Тот, кто двинется без разрешения, вылетит пулей из центра». «Потрясающе!» У меня как раз дико зачесался глаз. «А что значит дышать скованно?» Я, как все остальные, уселась, попыталась принять удобное положение и замерла. А пранец оглядел нас с каким-то свирепым выражением, затем порывисто вышел из кабинета. Время пошло. Табуреты были расставлены в ряд. В комнате, кроме нас, никого и ничего не было. Мы не имели возможности развлечься рассматриванием друг друга. Оставалось только пялиться в стены. Поначалу сидеть было не тяжело. Я витала в своих мыслях насчет Темы, фермы, Гаррисона. Но когда все маломальски важное было обдумано по третьему разу, начался Ад. Прошло, по меньшей мере, часа три. У меня уже начала каменеть задница. Как это часто бывает при вынужденной неподвижности, зачесалось и заболело все то, что обычно не чешется и не болит. Кого-то начало пучить. Одна девушка тихонько вздохнула. Она, наверное, полагала, что ее вздох не будет услышан. Но он прозвучал в полнейшей тишине, так же громко, как пушечный залп. А еще было жарко. Управляющая зданием система потихоньку увеличивала температуру. К пятому часу сидения я уже была вся мокрая, в горле пересохла. Меня тошнило от духоты. Раздался булькающий звук, потом брезгливый возглас, скрипт табурета, кого-то стошнило. Я чуть было не оглянулась, чтобы посмотреть на несчастного, которого начало мучительно выворачивать наизнанку. По комнате пополз неприятный запах. Кажется, в помещение пустили какой-то газ, от того и началась тошнота. Или поиграли с освещением, от чего тоже бывает плохо. Вошел опранец, объявил, вы двое можете быть свободны. Парень, которого стошнило, изрядно позеленел. И, кажется, был рад выйти из комнаты, несмотря на то, что провалил первый экзамен. За ним последовала девушка, которая сидела рядом и шевельнулась, когда ему стало плохо. Стало еще жарче. Рвоту никто не убирал. Ад продолжался. Температура скакала, то доводя нас до состояния предшествующего испарению, то морозе. Свет, лившийся с потолка, негал приобретал оттенки, плохо действующие на нервную систему человека. Нас в прямом смысле испытывали на прочность. Я сидела прямо и не двигалась, как вбитый в табуретку гвоздь. Держаться помогало любопытство. Сильна ли моя воля? Усижу ли я, смогу ли проконтролировать тело или поддамся слабости? В какой-то момент мне стало невыносимо плохо. В глазах заплясали серебристые звездочки. Виски сдавило, меня начало утаскивать куда-то в тени. Я моргнула, пытаясь сконцентрироваться. От обморока спас вошедший опранец с бутылкой воды. Посмотрев на нас, он отвинтил крышку и с наслаждением напился. Я видела его почему-то раздвоенным, но по-прежнему не шевелилась. Ты. Он указал на кого-то еще. Свободен. Но я не двигался. А твоя нога, да. Это была судорога. Датчику движения нет разницы, судорога у тебя или мудорога. Еще один ушел. Я боялась, что со мной произойдет нечто подобное. Раскашляюсь, чихну, засну, свалюсь с табурета в комнату, В комнату снова вбежал опранец, на этот раз жующий плод Гаа. Белобрысый свободен. Белобрысый проснулся, понял, где допустил промах и вышел. Лицо у него при этом было злое. Двоение в моих глазах не пропало. Я начала бояться, как бы чего плохого ни случилось со зрением. Мыслями захотелось улететь к морю, в сад, но это опасно. Так можно заснуть. Поэтому я принялась считать минуты. На 55-й в комнату вошел наш мучитель и положил каждому на колени по планшету. Осталось недолго, проговорил он издевательски. Как только упадет с колен, можете уходить. Абитуриенты настроились на долгое ожидание, но опранец вернулся почти сразу и громко хлопнул дверью. Кто-то подскочил, планшет упал на пол. Свободен. Я с ужасом смотрела, как тощий парень, вытирая под солба, отдает планшет и уходит на неверных ногах. Я с ужасом смотрела, как тощий парень, вытирая под со лба, отдает планшет и уходит на неверных ногах. А командовал, «Вольно, планшеты в руки, выполнять тест, время пошло». Первым делом я встала с табурета, протерла глаза свободной рукой, наскоро размялась и, включив планшет, запустила тест. Мозг отказывался думать. Мне хотелось упасть, опорожнить желудок. А может так и поступить? Раз первая проверка такая тяжелая, зачем себя мучить? Ну, поработаю я батарейкой, не умру же от этого. Но вопреки мыслям я снова уселась на табурет и стала отвечать на вопросы. Они оказались не такими сложными, как я думала. История заселения планет системы Альфа-Центавра, классификация планет, звездных систем, типы жизни во Вселенной, отличия рас, культурные особенности – Все эти дисциплины я изучала не только в школе земного сектора, но и вместе с Кешей по вечерам. Брат настаивал на нашем домашнем обучении после школы. Донимал нас вечными походами в культурные центры. В общем, не давал спуску, когда дело касалось знаний. Теперь я была ему благодарна за это. Завершить тестирование. Я ткнула на нужный значок. Экран планшета зажегся зеленым. Подумав, что планшет завис, Я постучала по корпусу, на что опранец заорал. Себе по голове постучи, у кого экран красный, свободный. Красного ни у кого не было. И все же первый экзамен прошли только пять человек из десяти. Удивительно, но я была в числе этих пятерых. Опранец отправил нас ужинать на второй этаж. Из пятидесяти троек осталось всего 30. Я ввалилась с кучкой из своей комнаты в столовую, Встала в очередь, взяла поднос. Предметы окружающей обстановки сливались в пятна. Я видела размыто, как под водой, паршивое состояние. И ведь ничего не скажешь, а нужно еще заставить себя поесть. Абитуриенты без лишних вопросов брали то, что им предлагали. Робот накладывал каждому большую порцию жижи неприглядного цвета и что-то наливал в стакан. Молодые люди не кривились, не жаловались, потому что знали, куда попали и как их будут проверять. Жижа оказалась разведенным пищевым концентратом. Штука, наверное, питательная, но на вкус. Затолкав в себя эту мерзость с мерзким вкусом и мерзким запахом, я выпила красноватый напиток, оказавшийся на вкус, Отгадайте, каким? Манго единственное было настоящим. Я съела его, толком не почувствовала вкуса. Меня подташнивало и до ужина. Но после концентрата захотелось как можно скорее оказаться в туалете. Я приложила ладонь к рту, переживая приступ дурноты. Дальше нужно было идти в казарму. Соответствующая надпись высветилась на браслете. Казарма представляла собой серый прямоугольник без окон. Попав туда, я первым делом бросилась в туалет. Ага, как же. Занято. И очередь огромная. Нескольких девушек рвало. Многие держали головы под водой, над раковиной. Меня тоже стошнило, когда я добралась до кабинки. Зато как только концентрат и манго вышли наружу, тошнота прошла. Выйдя из туалета, я огляделась и отметила, что изнутри казарма такая же серая, неприметная как и снаружи. В общем, большая коробка. Я заглянула в свою новую спальню. Тридцать коек, тридцать тумбочек. По правде говоря, я ожидала больше кроватей, хоть один приятный сюрприз. Пошатываясь, я добрела до свободной кровати и только хотела на нее упасть, как меня отпихнули в сторону. Та самая орионка, что смеялась надо мной в муравейнике. Она выглядела лучше остальных. На щеках румянец, глаза блестят. Я отошла, нашла новую койку, улеглась и закрыла глаза. Встрепенулось чувство собственного достоинства. «Защищайся, если тебя унижают!» Но инстинкт самосохранения одобрил мое отступление. «Меня сейчас пальцем ткни, и я упаду. А ведь завтра нужно быть готовой к новым испытаниям, точнее, экзаменам». Полежав минут тридцать, я услышала, как девушки раздеваются до нижнего белья, складывают костюмы в тумбочке, Заставив себя подняться, я разделась и заглянула в тумбочку. Зубная щетка, резинка для волос, полотенце щипчики для стрижки ногтей, расческа, средства гигиены. Вот все, что нам выделили. Вздохнув, я кое-как сложила костюм в тумбочку и упала в кровать. Подъем! Я выпрыгнула из кровати, как сонный мячик. Над нами разлился яркий до непереносимости красный свет. У выхода ждала женщина-инструктор, элегантная даже в военной форме. Правда, в красном свете она казалась демоницией и голос ее прозвучал страшно, как раз по-демонически, когда она объясняла. Утром на заправить постель одеться-умыться есть ровно 30 минут. Выполнять! Заправить постель без складочек мне удалось без труда. А пять туалетных кабинок и пять раковин на 30 женщин – это не так уж и мало. Не было ни толкотни, ни споров, кто первый. Девушки спокойно умылись, убрали волосы в хвосты и пошли к своим кроватям. Демоница прошла, проверяя, как хорошо заправлены постели. Некоторым по пять раз пришлось переправлять кровати, пока женщина не кивнула. «Выходим на улицу, строимся в две шеренги, по обе стороны от входа». Нас ожидало свежее гарунское утро. Джунгли в лучах поднимающегося Толимана казались зловещими, серые казармы – мрачными. Было еще прохладно, но уже летала докучливая мошкара. Построившись, мы снова подверглись проверке демоницы. На этот раз она проверяла наш внешний вид. У кого-то были плохо собраны волосы, у кого-то не так застегнут комбинезон. Кто-то смотрел в сторону. Смелив меня взглядом и пройдясь по моему синяку, военная отчеканила. Драки запрещены. Хорошо, пискнула я. Ничего хорошего. Форма ответа так точно. Бросила демоница. И еще раз хмуро на меня поглядев, приказала одной из девушек. «Проводи зарядку». Искорявого строя вышла девушка и, повинуясь указам демоницы, отвела нас к ближайшей площадке. Пока абитуриентка неумело проводила зарядку, я украдкой смотрела по сторонам. У каждой из казарм собрались по 30 человек на зарядку. «Сколько же здесь всего казарм? И сколько будет поступивших?» если учесть, что это не единственный учебный центр, а только один из. Когда зарядка закончилась, военная объяснила, что после экзамена мы должны будем пойти на обед. Потом нам дадут свободное время для загадочной подготовки, затем ужин. После ужина нас отправят погулять. Затем настанет время гигиенических процедур и отбой. Завтрак был такой же вкусный, как вчерашний ужин. А вот экзамен оказался обычным не таким садистским, как вчера. День пролетел быстро, не было лишнего времени на размышления, все хотели показать себя с лучшей стороны и старались изо всех сил. И вот, наконец, отбой. Я не заметила, как быстро пролетела абитура. Первые 10 дней абитуриенты проходили гениальные в своей простоте тесты на внимание, на сообразительность, на эрудицию, бесконечные сочинения, вопросы, беседы с андроидами, погружение в виртуальную реальность – все это занимало все время и мысли. Никто из абитуриентов не дрался и не задирал нос. Или я просто не знала об этом. После очередного экзамена все рвались в небольшую библиотеку, чтобы освежить знания. После того самого первого экзамена абитуриентов больше не выгоняли. Теперь каждому начислялись баллы за пройденные тесты. Вечером мне иногда удавалось дождаться своей очереди и поговорить по ТПТ. Братья были поражены, что я все еще не вылетела. Каждый теперь рвался дать дельный совет. Но времени, выделяемого для разговоров, было так мало, что я ничего не успевала уяснить. Узнала только, что встреча Темы с той центавриантой прошла удачно. В один из вечеров меня вызвали к ТПТ. Удивленная я ответила, «Благо, Нина, Мали! Сентаврианин произнес мое имя многозначительно ласково. По всему телу побежали мурашки. Зачем он звонит? Что им нужно? Снова какие-то проверки? Благо, гражданин, сухо ответила я. Как ваши дела? Неплохо. Сколько у вас всего набрано баллов? Сорок четыре. Малих выдержал удивленную паузу и проговорил. Плохо. С такими баллами вы не поступите. Значит, свалю с планеты. Нина, вы отлично знаете, что у вас не получится свалить с планеты. Насчет вас даны четкие указания. Если вы вылетите из Академии, то попадете на станцию. Не думаете же вы, что являетесь единственной с такой устойчивостью? Как все у вас удобно устроено. Без беженцев вы рады вышвырнуть с горунда, а полезных не хотите отпускать? Удивительно только, что мне дали прожить спокойно целых 20 лет. «Опасные слова. Я забуду о них. Но и вы не смейте говорить такое при посторонних». Малейф помолчал и продолжил. «Академия – ваш билет в хорошую жизнь. Я вам говорю, потому что вы мне симпатичны, Нина. У вас есть шанс набрать баллы. Если вы в финальной гонке окажетесь хотя бы в первой двадцатке у финиша, вам накинут баллов». «Вы шутите? Как я могу соперничать со старшими?» Не разочаровывайте меня, Нина. Я за вас. ТПТ-соединение было разорвано. И очень внезапно, но это было кстати. Не хотелось больше говорить с Малиевым. Я сняла передатчик и вышла из кабинки. Настроение упало. Теперь я уже не сомневалась, что вылечу. И что в этом случае мирной фермерской жизни мне не видать. Мне далеко до других абитуриентов по большинству показателей. Ведь многие из них долго готовились к поступлению, знали все нюансы, как себя вести, как сдавать тесты, чего ждать. Я же ощущала себя слепым котенком, который тычется туда-сюда. Может, и не нужно стараться. Может, лучше просто вернуться домой. Но в таком случае меня будет ждать одно будущее – батарейное. И Малик от чего-то недовольный. Какое ему дело до моих успехов или неудач? Однако он прав в одном. Выучившись в академии, я смогу занять кабинетную должность. А это значит, что мне нужно всеми правдами и неправдами набирать баллы. Когда минул десятый день, началась сдача нормативов. После завтрака мой желудок от волнения завязался в узел. Руки начали потеть. Демоница повела нас к одной из спортивных площадок, сама провела разминку, и приказала построиться в две шеренги. Старшие расы с одной стороны, младшие с другой. Немного погодя за старшими пришел другой инструктор, а младшие остались на попечении демониции. Она заставила нас бегать в неспешном темпе около часа, качать пресс, отжиматься от земли. Затем нас повели на медицинский осмотр. Следующие два дня проходили по такому же распорядку. Отличались только нормативы. То проверяли нашу прыгучесть, то скорость, то выносливость. Вечером 13 го дня демоница сообщила, что завтра нас ждет большая гонка по джунглям. Мы изучили карту местности в библиотеке, выслушали инструкции и запомнили местонахождение кладов по маршруту. Точнее, маршрут со всеми положенными кладами нам показали на одну минуту. И за эту минуту нужно было запомнить, откуда и куда нужно попасть. Я запомнила только, что финиш находится сразу за озером на открытой местности. Но до озера нужно еще добраться по джунглям, по красным меткам. Расположение ловушек и кладов запомнить не удалось. Скопом навалились дерущие гордость мысли о том, что не видать мне учебу в академии. Я понимала, что тот факт, что я вообще прошла тесты в академии, говорит в мою пользу. И все же, наблюдая за спокойными абитуриентами-центаврианами, За сильными опранцами и орионцами я ощущала себя цветком, который вот-вот раздавят. Но как? Как выбиться в тройку победителей, если соперники намного меня превосходят? За ужином в горло не лез концентрат. Ночью не спалось. Сдружившиеся во время абитуры девушки уже сбились в команды, строили планы по прохождению маршрута. Кстати, о сдружившихся. Орионка, которая меня не слюбила, собрала вокруг себя кружок приближенных и распределила роли. Да, командой к финишу идти удобнее, а одиночек с маленькими баллами вроде меня никто не хотел брать в команду. Создалась своеобразная зона отчуждения. Учитывая, что у входа в учебный блок висело табло с баллами всех абитуриентов данного блока, о слабых звеньях знали все. Фамилия Вальдола в списке по баллам была первой. Моя фамилия – предпоследний. В ночь перед последним испытанием в казарме не спали. Даже отчаявшиеся обдумывали, как обойти соперников. Увы, в мою голову не шло гениальное решение. В конце концов я плюнула на все это и заснула. Утро вечера мудренее.